Глава 22. Гостей второго этапа всеимперского бойцовского турнира я встречал вместе со своими друзьями, считая представительницу учсовета Алису Аболенскую. Ну как, не вообще всех гостей, а только те кто пришел поддержать лично меня. Аскольд Юля, уважаемые ученики Алой Мудрости, безмерно рада снова вас видеть. Боярня Екатерина Морозова, лучезарно улыбаясь, Поздоровалась нашей компанией, когда делегация, которую она возглавляла, отошла от ворот школы на 20 метров. «Приветствую, Екатерина Алексеевна, Никита Всеволодович, тетушка, Марат Маратович. Рад всех вас снова приветствовать!» Улыбнулся я в ответ. «Здравствуйте, уважаемые гости!» Тетушка выделила бояриню Морозову Ромадановская. «После затянувшейся процедуры взаимного приветствия наша огромная компания пошла гулять по парку». На этот раз тети и братья явно чувствовали себя куда более уверенно, чем во время финала школьного этапа. Боря в этот раз не смотрел на Яну, как влюбленный барашек на овечку, а только изредка поглядывал в ее сторону. «Екатерина Алексеевна, рада, что вы вновь пригласили семью Аскольда». Вежливо щепетала Алиса. «Боевой дух бойцов становится гораздо сильнее, когда их поддерживают родные. Не только родные, но и друзья», — вернула любезность боярыня. «Вы ведь тоже поддерживаете Аскольда, Алиса Андреевна?» обратился к Аббаленской старшей Никита. «Конечно, ведь он чемпион нашей школы», с улыбкой ответила девушка. «Прошу простить мою грубость, но я не вижу Софью Антоновну». Продолжил задавать вопросы глава боярского рода. «Софья Антоновна занята делами учсовета», пояснила Алиса. «А почему вы о ней спрашиваете?» Их поединок со Скольдом навечно отпечатался в моей памяти, особенно его финальная часть. Не хотелось бы, чтобы на моего друга затаили обиду. О, будьте уверены, Никита Всеволодович. Софья Антоновна, как и я, всецело поддерживает нашего скольда от Отчего-то после ее слов на миг выражения лиц Кати и Юли стали очень похожи. Хмурые, холодные, яростные. Но спустя секунду боярня продолжила освещать наш путь добродушной улыбкой, а ее племянница — демонстрировать привычное безразличие ко всему происходящему вокруг. Друзья мои, один момент. Я заметил, что за мной уже 12 секунд кое-кто неотрывно следит. Отделавшись от друзей и родственников, я пошел навстречу трем аристократам. От этой троицы вперед выбился парень с русом пучком на затылке. «Привет, чемпион!» — хмыкнул он, протянув мне руку. «Привет, чемпион!» — отозвался я, ответив на рукопожатие. «Не спорь, чемпионом школы ты быть не перестал». «Конечно!» — ухмыльнулся он и продолжил. «Разреши представить себя моим родителям». Обернувшись, Филипп посмотрел на высокого мужчину в шляпе котелке и темном пальто. Он держал под руку женщину в бежевой шляпке, из-под которой на элегантное пальто опускались каштановые локоны. Иларион Маркович, Ярослава Сергеевна Волковы. Папа-мама, это мой м, бывший соперник и, надеюсь, будущий друг. Аскольд Игоревич Сидоров, Иларион Макарович. Рад знакомству. Я вежливо поклонился. ярослава Сергеевна ослеплен вашей красотой. Женщина благосклонно кивнула, а мужчина четыре секунды разглядывал меня с задумчивым выражением лица. Значит, вот ты какой, простолюдин, победивший моего сына. Наконец проговорил он. Примерно так тебе Филипп и описывал. Признаюсь, я был бы больше рад, если бы мы познакомились при иных обстоятельствах, но сделанного не воротишь. Проговорил он, а затем на миг перевел взгляд за мое плечо, туда, где меня поджидали бояре Морозовы и три великие княжны. Я прислушаюсь к сыну и поставлю на тебя, так что желаю удачи в двух оставшихся боях этого тура. Благодарю, Иларион Маркович. Я обозначил поклон. «Обязательно победи, чемпион». Волков-младший хлопнул меня по плечу. «Если я проиграю будущему победителю второго этапа, мне будет менее обидно. А если будущему чемпиону империи, то обиды почти не останется». Улыбнулся я. «Вот-вот». Серьезным видом закивал Филипп. «Удивительно молодой человек. Настолько непринужденно вы говорите о высоких целях». Покачал головой его отец. «Что ж». Буду с интересом наблюдать, как далеко вы сможете пройти в турнире. А сейчас больше не смеем вас задерживать. Вас ведь ждут. Попрощавшись с Волковыми, я поспешил к родственникам и друзьям. Определенно, это знакомство может оказаться полезным. Это ведь довольно мощный дворянский род. Такие роды не уступают во влиянии и некоторым боярским. Кстати, забавно, как за столь короткое время выросла моя значимость. Аристократы уже не брезгуют общаться со мной публично, несмотря на мое происхождение. Да и за моей спиной стоят представители высшего сословия. Если я смогу сохранить и укрепить нашу дружбу, в будущем это станет для меня надежным тылом, когда я наконец-то приступлю к реализации своих дальних целей. Определенно не зря я поступил в алую мудрость. Может еще один благодарственный букет секретарю из ветра знаний отправить? Пока наша компания бродила по аллеям школьного парка, Мы столкнулись с боярином Орликовым, директором лицея, в котором учится княжич Астраханский. Наша разношерстная компания его поразила. «Вы, молодой человек, гляжу, умеете заводить знакомства. Похвально, похвально. С каждым днем становится все любопытнее за вами наблюдать», — проговорил он. Все больше гостей собиралось на территории алой мудрости, и все чаще к нам кто-нибудь подходил здороваться. Это во время отдыха между поединками нельзя тревожить участника и его сопровождающих. а до официального начала соревновательного дня, пожалуйста. «Дамы и господа, настоятельно рекомендую всем нам отправиться на трибуны, иначе нашего чемпиона вымотают еще до начала поединка». Со всей серьезностью проговорила Алиса Аболенская. Мы прислушались к ее совету. Хотя сама Алиса вместе с сестрой, извинившись перед нами, отправилась смотреть поединки с матерью в личную ложу Аболенских. «Вдруг главному суде потребуется какая-нибудь помощь?» Так она объяснила. Через 26 минут после того, как мы поднялись на трибуны, имели честь лицезреть великую княгиню Тверскую. Она обратилась к гостям арены и объявила начало полуфинальных поединков. Как и ожидалось, в финале сойдутся цветок папоротника и алая мудрость. Донесся до ушей Влада разговор соседей аристократов, едва закончился второй полуфинал. Как и в прошлом году. Вот только год назад алая мудрость представляла младшая княжна Выборгская. Зато, как и в прошлом году, полуфинальные поединки зрелищными не получились. А я ведь говорил вам во время финала здесь, в Алой Мудрости, кто победит. «Да-да», — раздраженно перебил собеседника мужчина. «Говорили. Но ну, в отличие от вас, я поставил на княжеча Астраханского. Так что сейчас у нас с вами тоже поединок», — усмехнулся он. Тем временем в секторе поддержки Аскольда Бояриня Морозова поздравляла всех окружающих с очередной победой аномального простолюдина. «Это же надо!» Восхищенно выдохнул Борис. Полуфинал второго этапа, Эск даже не заметил сопротивление противника. Поразительно. Просто уровень здесь слишком разный. Сдержанно проговорила Юлия Ромодановская. На заключительном этапе турнира такого не произойдет. В нем обычно участвует минимум 20 крепких наставников, а кроме них еще может оказаться парочка тех, кто превзошел этот ранг. Иногда участвуют и полноценные мастера, между прочим. Эээ, простите, сказал глупость. Склонив голову, выпали у Боря. Не за что извиняться. Ровным тоном ответила великая княжна Казанская. Идемте встретим Аскольда. Верно. Поддержал одноклассницу Влад. У нас есть полтора часа до финала. Нужно немного покормить чемпиона и обеспечить ему отдых. В прошлой жизни во время разных мероприятий со мной часто ходила большая свита, особенно на родной планете. Во время же экспедиции иногда удавалось отделаться от соответствующего статусу сопровождения и удрать на поиски приключений небольшой компании. К счастью, после моего перерождения света у меня собирается не очень часто. Однако перед финалом и финалом вокруг меня собралась почти толпа. Весело, но немного сложно. В этом и проблема объединения в одну компанию людей с разным происхождением, возрастом и интересами. И все же это объединение — моя компания, столб моего будущего могущества и верная поддержка. Было бы, конечно, лучше, если бы я крепко дружил с княжичами, а не с княжными. Однако имеем то, что имеем. Как тут говорят дареному коню, в зубы не смотрят. А вот одному астраханскому княжичу нужно дать зубы. Может быть, после этого подружимся? В две раздевалки постучали. Я глянул на часы. На три минуты раньше, чем положено. Странно. Обычно тут все очень пунктуальны. Войдите. Разрешил я. Не помешаю? Искренне поинтересовалась Троекурова, заглядывая в раздевалку. Дверь она оставила наполовину открытой. Честно скажу, удивлен видеть именно вас, Софья Антоновна. Я встал с лавки. Девушка остановилась в полутора метрах от меня. Отчего же? Чуть повела головой она. Вы лучше многих понимаете, что значит быть воином. Не просто выходить на поединок турнира, а воевать за свою цель. Ровным тоном проговорил я. И потому удивительно, что решили помешать другому воину настроиться на сражение. Чуть прищурившись, она смотрела на меня семь секунд. а затем спокойно проговорила. «Я считаю, что вам не нужно настраиваться на бой с княжичем Астраханским. Я уверен, несмотря на силу Юрия Ивановича, вы можете сразиться с ним в любой момент, даже если вас разбудить посреди ночи. Разве я ошибаюсь, Аскультыгоревич?» «Ха», — усмехнулся я. «Плюс сто очков получает Софья Антоновна. Вы совершенно правы. Я подтверждаю, вы отлично меня понимаете». «Приятно слышать», — кивнул Троекурова. И все же, хоть я уверена в вашей силе, хочу пожелать вам удачи. Каким бы умелым ни был воин или военачальник, иногда случай может решить исход сражения. Удача сопутствует сильнейшим, и пусть она останется с вами, Аскольд Игоревич. Для меня в этом мире вы сильнейшая девушка, Софья Антоновна. А значит, и вам сопутствует удача. А значит, не идти вам на свидание с княжичем Астраханским. Как вы говорили, я не готовлюсь к подобному времяпровождению. Бессмысленно готовиться к тому, чего не будет. Она улыбнулась краешком губ. «Что ж, я возвращаюсь в комнату судей. В следующий раз, когда мы увидимся, вы уже получите звание чемпиона Юго-Востока». Кивнув на прощание, она развернулась и пошла к дверям. Она не пыталась каким бы то ни было способом привлечь мое внимание. Однако я не мог оторвать глаз от ее грациозных движений, изичной фигуры и длинных распущенных волос цвета воронового крыла. Через минуту меня пригласили на арену. Я шел по привычке приветствовать ревущие трибуны поднятым кулаком. Вот мой противник, напротив, будто бы не обращал ни на кого, кроме меня, внимания. Он был предельно сосредоточен и хмур, и смотрел лишь на свою цель. Мы молча остановились в центре арены, друг против друга. И судья, а сегодня был второй заместитель директора Аллы Мудрости Титов, зачитал правила. Как и во время финала прошлого этапа, Добавилось особое правило, позволяющее сражаться даже с травмами, если участники на это согласны. «Юрий Иванович, даете ли вы свое согласие?» Судья задал вопрос княжичу. «Да». Строго ответил тот. «Аскольд Игоревич?» «Да». Зазвучал обратный отчет. Трибуны считали громче обычного, перекрикивая льющийся из динамиков голос Титова. «В бой!» прогремел судья. Юрий Урусов резко развел руки в стороны, и меня окружило кольцо огня. Пламя поднималось на 3 метра, а диаметр кольца составлял метров 6. Я сразу ощутил жар, хотя в самом начале до огня мне было далековато. С каждым мгновением пламя подбиралось все ближе и ближе к центру. Я подумал, что кольцо огня сжимается, но быстро отбросил эту мысль. Оно не сжималось, а наоборот, расширялось, покрывая все большую и большую площадь. фурковое дерьмо. Не просто так парень готовился к реваншу Софьей. Мощная техника. Но Троекурова бы ей не проиграла. как и я. Огневики, в отличие от владельцев атрибута молнии или «воздух», не отличаются огромной скоростью, а значит, можно обойтись без стихийного доспеха. Сконцентрировать альтеру в теле, а не в облаке и вперед. Ммм, больно. Пламя еще не добралось до меня, но от собственной альтеры стонут мышцы и кости, а еще немного повышается температура тела, но к форху все это на прорыв. Я ринулся сквозь огонь, невольно вспомнив, как при штурме усадьбы Морозовых точно так же бежал сквозь объемную технику двух наставников. Техника одного княжича Астраханского оказалась сильнее, и мне пришлось влить еще больше альтеры в тело. Урусов был ошарашен, когда я выпрыгнул из огня и рванул прямо на него. Княжич мгновенно облачился в стихийный доспех и ушел полуоборотом в сторону. В этот же момент из его груди вырвались огненные копья. Два я отбил заряженной альтерой рукой, а двух других увернулся. Краем глаза я уловил, что огненное кольцо за моей спиной распалось на множество огненных шаров, которые полетели в мою сторону. Убавив концентрацию альтеры в ноге, я врезал княжичу по голени. Пробил насквозь стихийный доспех, частично покров, но силы не хватило, чтобы добраться до кости и мяса. Пожалел парня, ударил бы от всей широты своей души, разворотил бы ему ногу в фарш и оставил бы навсегда инвалидом. Сейчас же Урусов даже концентрацию не потерял. Тем временем целая орда огненных шаров почти настигла меня. В последний момент я успел зайти противнику с левого бока и ударить кулаком. Молодец, Урусов. Не зря тренировался. Поставил локтевой блок. Вот только сейчас я использовал больше альтеры. С десяток огненных шаров врезались в меня сбоку. От удара мне развернуло, и я попятился. В следующую секунду все шары, как и доспех Урусова, исчезли. Его левая рука висела плетью. Из-под рукава футболки я видел посиневшую плоть, и выпирающую кость. Глянул на судью. Титов напряжен, но бой не останавливает. Перевел взгляд на княжича. В его глазах еще горит огонь. Он жаждет сражаться. И вот уже огненные сполохи принеслись по всему его телу, тут же исчезнув. Противник вновь активировал покров. Глядя в его черные глаза и обозначил поклон, выказывая уважение несгибаемой воле. Урусов поднял здоровый кулак, вокруг которого тут же начало вращаться яростное пламя. Оно стремительно уплотнялось, образуя шар, плавно разрастающийся в размерах. Техника перестала расти, когда шар достиг диаметри 31 сантиметра. Огромное количество жива парень вложил в этот шар, а затем сделал медленный шаг мне навстречу. Я ответил тем же. И вдруг, на периферии зрения, я обнаружил стремительно приближающийся к моей голове сгустки пламени. Взгляд вправо, влево, четыре огненные птицы. И когда только это юное раненое дарование успело их создать? уруса выбрал идеальное время для своей атаки, как раз когда я вроде бы отвлекся на огненных птиц. Княжич ускорился на пределе возможностей, выставив вперед руку с концентрированным пламенем. Полуоборотом я ушел влево, сохраняя дистанцию. Две птицы уже совсем близко. Удар левым кулаком, наполненным альтерой, по одной из них. Ух, форх меня дирик горячо. Тем временем концентрированное пламя на кулаке Урусова пронеслось возле меня. Княжич развернулся и... Выдохнул он, пропустив удар коленом в живот. Юрий вновь потерял контроль над живой, и все его техники развеялись. В следующий миг я врезал ему ребром ладони в основание черепа. Княжич Астраханский рухнул на мягкое ковровое покрытие арены. а, -а, -а, -а! Крики на трибунах слились громогласный рев. Титов подбежал к поверженному противнику, констатировал, что тот не собирается подниматься, и, выпрямившись, указал на меня рукой. «Бой окончен!» Победитель второго этапа Всемперского бойцовского турнира и новый чемпион Юго-Востока Москвы Аскольд Игоревич Сидоров. Заместитель директора, исполняющий обязанности судьи, тепло улыбнулся и протянул мне микрофон. Что опять? Вам так нравится слушать мои выступления? Да пожалуйста. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Громко объявил я, подняв кулак, и глядя на тот сектор трибун, который занимали мои близкие. Прошу вас поддерживать меня и дальше. Я собираюсь победить и на следующем этапе. Алая мудрость и юго-восток Москвы взрастят будущего чемпиона империи. Спасибо.